Мадам де Савинье. Ей было 16, когда ее представили ко двору Анны Австрийской. Через год с небольшим, 18 лет от роду, она вышла замуж за маркиза де Савинье. Маркиз изволил быть храбрецом и заядлым дуэлянтом. Хотя всемогущий решелье запретил дуэли, маркиз презирал запрещение. Он успел заколоть шестерых, когда седьмой заколол его самого. Кажется, эта печальная дуэль случилась в 1652 году. Ненавижу даты, торчат в памяти. Скользя по прошлому, я неизменно натыкаюсь на них и порой прибольно падаю. Именно после этого печального события овдовевшая маркиза посвящает все свое время салону. Салон маркизы де Савинье – самый модный в Париже. Здесь разговаривают об искусстве, философии и, конечно, о политике. Салон становится одним из последних голосов фронды. Здесь рождаются эпиграммы на прислужника короля, скучного и кальбера. И, конечно же, здесь принят Фуке. Независимый вельможа, с которым приходится считаться деспотичному королю. Ценили не только свободу суждений олигарха, но и его щедрость. Именно в салоне маркизы Фуке задумал создать чудо искусства имение Во-Левиконт, с фантастическими размахом и тратами. Здесь был составлен список самых блестящих художников века, которые должны были притворить идеи Фуке в несравненный шедевр. Это была команда мечты. Завсегдатые салона маркизы. Первый архитектор Франции Луи Лево, первый живописец короля Шарль Лебрен и первый садовник века, несравненный Андре Ленотр. Сумма, заплаченная олигархом команде мечты, потрясала. Сам Футе, человек с великолепным вкусом, стал руководителем работ. И вот сейчас работы подошли к концу. В жарком парижском августе 1661 года Футе пришел в салон маркизы обсудить церемонию открытия невиданного поместья. Маркиза жила во дворце недалеко от знаменитой площади Вош. Дворец и поныне отлично сохранился. Там устроили музей, но по ночам в особняке по-прежнему тесно от теней прежних знаменитых посетителей. Они собираются в великолепном саду, если уметь слушать. Здесь месье Антуан помолчал, потом продолжил повествование. Маркиза приняла фуке в шамбр-бле, в своей знаменитой голубой гостиной. В огромные окна виден зеленый газон. Бьющий перед домом фонтан умеряет невозможную августовскую жару. Клянусь, я чувствовал жару. «Мне кажется, вы видите», — сказал голос месье Антуана, и меня ослепило огромное зеркало. В нем нестерпимо желтым огнем горели свечи в хрустальных канделябрах, стыли голубые корзины с голубыми цветами и вазы голубого фарфора. Маркиза возлежала на голубой софе. Блеск хрусталя, пламя свечей, желтый мрамор статуи Аполлона и все это колеблется, зыбко дрожит в зеркалах. Раздался голос месье Антуана, и этот промельк видения исчезла, растворилась, упала во тьму. В тот день Фуке, продолжал месье Антуан, пришел пригласить маркизу на праздник в честь окончания строительства замка Волевиконт, на праздник, о котором говорил весь Париж. Он сказал ей, что торжество, как он смиренно надеется, не оставит маркизу равнодушной. — я слышала вы пригласили его величество ответила маркиза я предпочитаю посетить ваш шедевр в другой раз ибо в этот раз вы будете заниматься только королем а я люблю когда занимаются только мною когда фуке уходил она сказала вздохнув мой милый друг и охота вам дразнить его самолюбие как странно, вы, умнейший человек, не понимаете нашего повелителя. Но Футе только улыбнулся, поцеловал руку маркизы и удалился. Безумец и вправду готовил невиданные торжества, которые должны были потрясти Париж. Со всеми подобающими реверансами он пригласил на празднество его величества. Но его приглашению не хватало той дозы униженного откровенного раболепства, Которая быстро стала общим, хорошим тоном при дворе. Фуке не пожелал освоить этот новый придворный язык. Он хотел сохранить осанку благородства. Но визита короля он ждал с нетерпением. Этот визит покончил бы с откуда-то возникшими слухами о недоброжелательстве к нему монарха. Кроме того, вместе с королем должен был присутствовать двор, и она, Мадемуазель Лавальер. Ему очень хотелось, чтобы она увидела блеск и могущество того, кого отвергла. Понимал ли он, как все это опасно? Понимал, но баловень судьбы, привыкший жить как хотел, он так и не понял, как надо жить при сильной власти. Всю неделю накануне торжества в поместье Воли Виконты в окрестных деревнях тайно появлялся кальбер, переодевшийся крестьянином. Он разузнал, что целых три окрестных деревни были куплены в Уке и переселены, чтобы олигарх смог расширить свое поместье. 200 тысяч щедро оплаченных рабочих трудились на строительстве. Баснословные суммы были выплачены великим мэтром команды мечты. К концу недели на столе короля лежал отчет Кальбера. 18 миллионов 180 тысяч 600 ливров должен был стоить этот шедевр мелочно подсчитал Кальбер. «Однако нам пора», — прервал свой рассказ Месси Антуан и с лукавой усмешкой спросил. «Который сейчас час?» Я посмотрел на часы и похолодел. Стрелки не сдвинулись. На часах было по-прежнему две минуты одиннадцатого. Как видите, если раньше время летело, то теперь оно будто исчезло. Дело в том, что я передал вам свои мысли — Мгновенным потоком. Этим искусством владел граф Сен-Жермен, обожавший передавать таким путем свои длинные рассказы торопившемуся собеседнику. Я молча тупо смотрел на часы. Мы вышли. У подъезда стоял все тот же прозаический автомобиль Ауди. «Подобные господа должны передвигаться исключительно на метле», Я только успел подумать об этом, как месье Антуан уже засмеялся и погрозил мне пальцем. Мы сели в автомобиль. Всю дорогу месье Антуан молчал. Мы остановились у главных ворот. Это был классический замок с тяжелыми шлемами крыш, окруженный рвом. Этакая иллюстрация к сказкам братьев Гримм. Фронтон замка был затянут полотном, шла реставрация. «Я давно не был здесь», — сказал месье Антуан. «И не знаю, сохранился ли под полотном герб Фуке». Тогда этот герб был на фронтоне, и король смог его увидеть. В гербе Фуке белка. Белка по-французски «Фуке». Под белкой, каменной вязью, запечатлен гордый девиз суперинтенданта. «Куда я не взберусь?» «Существует ли в мире высота, куда не сумею взобраться?» как плохо читал Библию самоуверенный месье Фуке. В этом дерзком дивизе, вызове судьбе, уже было зашифровано его будущее. Ибо в святой книге есть ответ на тщеславный крик гордеца. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо свое, то и оттуда я не зрину тебя», — говорит Господь. В замке был теперь музей. В музее был выходной, однако миссия Антуана ждали. Вышедший нам навстречу служитель молча повел нас в замок. Мы шли по двору, мощенному тем самым булыжником, по которому ступала нога господина Фуке и его знаменитых гостей, приехавших в тот торжественный день. Служитель открыл двери замка, и мы вошли в залитое солнцем пространство зала. Это был огромный круглый зал-салон. Вдоль стен на подставках построились копии античных скульптур — мраморные бюсты римских императоров. Стеклянные двери в парк были открыты, и бесконечная даль парка сливалась с салоном. Месье Антуан, будто описывая много раз виденное и даже надоевшее ему зрелище, как-то небрежно торопливо объяснял. Этот космогонический зал задуман самим Фуке. Олигарх назвал его «Дворцом Солнца», «Мраморные барельефы, вы видите их под куполом». И он показал наверх, на мраморные мужские и женские полуфигуры, как бы распятые под потолком. Они символизируют круг времен года. Внизу, на полированном каменном полу, осталась разметка. Это банальные солнечные часы. Вся эта космогония задумана в фуке ради изображения в центре купола. Здесь, в самой выси, должен был парить бог солнца Аполлон, Символизирующий забравшегося на небеса безумца Фуке, так что предупреждение святой книги становилось буквальным, и Антуан еще раз медленно повторил: Но, хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя. на великий Лебрен, руководивший работами, не успел написать изображение Аполлона к торжественному дню 17 августа. 1661 года. Думаю, к счастью для Фуке. Можно представить, как бы посмотрел его гость, король, на Аполлона с чертами Фуке. Впрочем, Лебрен клятвенно обещал закончить зал уже к октябрю, забыв, что будущее не в наших руках. Итак, 17 августа 1661 года. Великий день обещал быть удушливо жарким. Праздник был намечен на три часа. Но главный вопрос оставался нерешенным. Приедет ли король? Из дворца Фонтенблок, где Ледовик спасался от августовской жары, не было пока никаких известий. Но Фуке готовился. Он делал все, чтобы праздник стал незабываемым. Трупами месье Мольера приехала накануне и репетировала в знаменитом салоне Мусс. И щедро обнаженная муза-комедия, держащая маску, игриво улыбалась под потолком шутком мальера. В кабинете Фуке актер из мальеровской труппы заканчивал репетировать стихотворные объявления беспроигрышной лотереи. Вслед за мальеровскими актерами прибыли кареты с балетными. С утра балерины с белыми крыльями за спиной ангелочками порхали по парку. Воистину, несравненный парк должен был стать главным потрясением. На холме, рядом со статуей Геркулеса, служители готовили невиданный фейерверк. Репетировали с утра и главный аттракцион. По мановению руки Фуке одновременно заработали бесчисленные фонтаны. Тысячи струй сверкали на солнце. В отдельном домике в парке хлопотали повара. Великолепнейший ужин на две тысячи персон должен был состояться прямо в парке. Я опять не смогу вам помочь увидеть происходившее прервал рассказ месье Антуан. «Я истратил слишком много энергии, отсылая вам поток мыслей. Но я в точности перескажу все, что случилось в тот роковой день. Я подарю вам этот драгоценный сюжет, точнее дьявольскую интригу, по причине которой ненависть короля к несчастному Фуке стала воистину беспощадной. Интрига эта и поныне неизвестна историкам». Интрига эта родилась именно в то утро незабываемого дня во дворце Фонтенбло